иду», — прошептал Брожелон. И Рауль спустился с лестницы вслед за Атосом. «О, разве здесь?» — вдруг заметил граф. «Не могу ли я повидать Д'Артаньяна?» «Угодно вам, чтобы я вас проводил в его помещение?» — спросил Брожелон. «Да, конечно. Это по другой лестнице». Они пошли в другую сторону.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 backing